Крымская весна смела слабую и гнилую украинскую власть за считанные дни. Никто не сопротивлялся, потому что невозможно было сопротивляться всему народу разом. Жовто-блокитную власть снесло, словно селевым потоком, и на смену ему пришел русский флаг, тот, которого так долго ждали. Сам Иван был тогда еще мал, чтобы ходить на митинги. Запомнил только, как молилась бабушка, доругалась да на что-то мать. Мать была русской, отец украинец. Запомнил еще, что после того, как Крым стал русским и в школах перешли на русские учебники, пришлось здорово догонять. Русские учебники были куда сложнее украинских. Его брат в то время служил в украинской армии и в Крым не вернулся. Это стало большой трагедией для семьи а через некоторое время пришла пора идти в армию и самому Ивану. К тому времени уже многое изменилось. Построили мост, и стало удобно ездить в Россию и обратно. Построили ТЭЦ, и стало намного проще с электроэнергией и теплом. Крым превратился в большую подпольную точку, в которой тяжело воюющие Россия и Украина торговали продуктами и прочим необходимым. Все шло через Крым. Так что даже в статусе непризнанного Крым жил неплохо. Успокоились и крымские татары. Они взяли на себя сферу перевозок и сильно разбогатели, получив возможность съездить на ту сторону. Дело в том, что по украинской таможне было дано негласное указание пускать татар, потому что Украина надеялась на них как на скрытую силу против русских. Татары обогатели на контрабанде, но ничего менять не хотели. Иван поступил в Рязанское воздушно-десантное училище, окончил его и был направлен служить в родной Крым. Там спешно формировался десантно-штурмовой полк с уклоном в горную специфику и на взаимодействие с вертолетами. Он прибыл в Крым в звании сержанта, принял на себя отделение, а потом роту, стал ротным сержантом. На полуостров перегдали новенькие Ми-171, и бойцы учились десантироваться с них на горы, воды, ровную местность, спускаться по тросам, пользоваться спасательной лебедкой и парашютом. Наводить на цели ударные вертолеты, используя лазеры. Полк был необычным, хотя бы потому, что ему по штату не полагалось БМД. За ним чистилось несколько бронетранспортеров и тигры с различным вооружением. Тигры на внешней подвеске – мог перенести Ми-171. Полки снабжались с тем расчетом, чтобы весь личный состав и закрепленную технику можно было перемещать с места на место с помощью одних только вертолетов, без привлечения военно-транспортной авиации. Большую часть вооружения солдаты должны были переносить на себе. Вместо крупнокалиберных пулеметов на вооружении состояли снайперские винтовки ОСВ-96 а вместо АГС-17 – ручные арбалеты. Солдаты полка перемещались со всем своим тяжелым вооружением, могли воевать и в горах, и на открытой местности, и в городах. Брат Ивана выжил в АТО и продолжил службу в Вооруженных силах Украины, в 79-й бригаде, под командованием легендарного Майка. Они поначалу практически не разговаривали, но потом начали переписываться. Брат, к удивлению Ивана, был уже майором, но жалованье получал меньше сержантского, положенного Ивану. И кроме того, в украинской армии не платили прыжковые и давали один комплект формы на год, такой, что его можно было использовать только в парково-хозяйственные дни. А для службы приходилось покупать отдельный комплект. Ивану же выдавали летнюю и зимнюю форму, и по качеству она была вполне пригодной, А сшито было не в Китае, а в России. Докупать приходилось немногое. Кстати, в Крыму появилось малое предприятие, которое шило очень приличную тактическую одежду и снаряжение по заказам силовиков. Была и еще одна разница, которую мог понять только тот, кто вырос на Украине. И в России, и на Украине боролись с коррупцией. Только результаты были разными. Когда они только начинали службу, до них довели что на сайте Министерства обороны существует специальный анонимный ящик, в который можно отправить письмо с жалобами на противозаконные действия или дедовщину. А у них в части уже в Крыму плохо кормили, потому что подряд на поставку продуктов взяла жена какого-то там полковника. Они написали, особо ни на что не надеясь, потому что на Украине родственные связи были святыми и чиновники своих не сдавали. К их удивлению, через несколько дней прибыла комиссия из военной прокуратуры. Факты подтвердились. Полковник был вынужден уйти со службы, его же не присудили крупный штраф и дали 4 года. Никогда на Украине так вопросы не решались, потому что право кормления для чиновника было святым. А в Крыму то и дело отправляли в отставку, многих виновных сажали. Так в Крыму постепенно налаживалась нормальная жизнь. Гаишники на дорогах опасались брать взятки. Налоговики требовали платить налоги, а не откаты. Идя к врачу, больные больше не брали с собой конвертик. но ну, разве что фрукты собственного урожая. Неожиданно появились деньги на дороги, на больницы, на школы, на детские сады, на приличную жизнь. Иван, ставший гражданином другого государства, и солдатам другой армии, все больше понимал, что за страна лежит к северу от Крыма. Там, где они пребывали 23 года, за все это время, не было никакого движения вперед. Сначала украинские чиновники растаскивали обширные кладовые государства. Потом начали тащить друг у друга. Потом, когда тащить стало нечего, передрались. И ведь то, от чего ушли в Крыму, на севере, на Украине, все еще есть. И люди там считают эту перевернутую систему координат нормальной. А в Крыму как-то понемногу стали забывать, кто русский, кто украинец, кто татарин. Причем раньше это хорошо помнили. Просто работа, ежедневная созидательная работа, не предполагает деление по национальностям. Люди ценятся совсем по другим качествам. Это когда ты идешь на дело, важно, чтобы рядом был свой. Иван прошел курс повышения квалификации в Краснодаре. Получил следующее звание старшего сержанта. И тут случилось то, что случилось. Их собрали ночью и вывели на аэродром. Уже в вскрыли пакет и узнали, что идут на Днепропетровск. Его первой мыслью было хорошо, что не идут на Николаев. Ведь именно в Николаеве расквартирована 79-я аэромобильная бригада, в которой служит его брат. Вторая мысль – все равно Украина будет перебрасывать в ближайшую к зоне конфликта мобильные силы, а значит, встреча с 79-й неизбежна. Вот и все, что он успел подумать. Полный мороз в голове. Просто не хотелось представлять, как он будет воевать с братом. С братом, которого он однажды звал в школу, когда его задирали старшеклассники. Тогда, после первого же визита старшего брата, Все притеснения сразу же прекратились. Как он живет? Как он служит? Кажется, женился там в Николаеве. Брат ничего об этом не говорил. Он так и не навестил родных в Крыму. Хотя мог. Сосед толкнул в бок. вставая высадка! Ветер ударил в лицо. Спускаясь по тросу, Иван успел увидеть горящий огнями ночных окон миллионный город. Украина полностью прозевала этот налет. Средства РЭП включились в последний момент, без труда подавив все украинские системы ПВО. Украина была вооружена давно устаревшими С-300 первых модификаций, которые не были приспособлены к противодействию тяжелым системам РЭП последнего поколения. Это позволило целому вертолетному полку незаметно пройти над городом, и высадить усиленный батальон десантников прямо по месту удара на огромной территории бывшего завода «Южмаш». Часть вертолетов доставила технику, в том числе несколько бронеавтомобилей «Тигр», минометы и автоматические гранатометы. и главный калибр ПТРК «Корнет» бил до 5 километров, с термобарической боеголовкой разваливал одноэтажный дом. С тандемной мог подбить самый современный танк. Думать было некогда, надо действовать. Иван Металск, как угорелый, выставляя огневые точки, составлял карточки для огневых средств. К счастью, на территории завода никого не было, предприятие не работало. Кому теперь нужны украинские ракеты? Кому теперь вообще нужно что-то украинское? Неоднократно отработанные на учениях навыки позволяли готовиться к бою на автомате. Старший сержант определил огневые точки для пулемета, тяжелые снайперки и гранатомета. Затем разместил остальных солдат так, чтобы они прикрывали основные огневые средства его отделения. Нанес данные на электронную карту и отправил информацию командиру. Дальномером промерил расстояние до ориентиров и сообщил их стрелкам. Определил порядок открытия огня. Первым он сам... Благо ему по штату полагался бесшумный ВСС-винторез. Дальше открывает огонь-пулемет. Снайперская винтовка и гранатомет вступают в работу только при появлении подходящих для них целей. Далее связался с расчетом противотанкового мобильного комплекса на шасси Тигра. 8 ракет. Можно половину танкового батальона разом накрыть. И договорился о взаимодействии первоочередные задачи были выполнены. После этого он решил спуститься вниз и добежать до штабной машины. Надо было понять, что делать дальше, сопротивления не было. У штаба, стоящего неподалеку, он увидел две незнакомые Тойоты Лэнд Круизер. Рядом с ними стоял замкомбата, которому непосредственно подчинялся взвод Ивана. «Крыленко! Я! Украинский не забыл?» «Так, разумею!» Офицер улыбнулся. Ну вот, а вы говорили, переводчика вам нет. Днепропетровск, Украина. 4 июня 2021 года. Нелегальное положение. Каждый шаг, сделанный тобой, обусловлен предыдущими действиями. И подразумевает последующие. В большинстве случаев, если ты вступил на какую-то тропу, то сойти с нее уже нельзя. Я вступил на тропу войны. И пойду по ней до конца. Ночь. Днепропетровск, или Днепр, как его называли местные, был, как и многие города Украины, построен на берегах реки. Это был Днепр. Причем Днепр в его среднем течении, где он наиболее могуч как и Киев-Днепропетровск, раскинулся на обоих берегах этой могучей реки. Через нее были перекинуты четыре огромных моста, в том числе единственный в Европе железнодорожный мост с искривлением. Кроме того, в Днепропетровске была расположена самая длинная набережная Европы, более 30 километров. Но для меня все эти подробности имели значение только в том смысле, что все это И мосты, и набережная. Было отличными точками для размещения и манёвров средств ПВО, в том числе ракетчиков с гранатомётами, системами ПЗРК, пикапов с крупнокалиберными пулемётами, машин с ЗУ-23 и всего прочего, чем можно было сбить вертолёты. Поэтому у десантников должен быть снайпер, ведущий наблюдение, а при необходимости уничтожающий опасные для вертолётов цели. Даже непродолжительное время находиться в самом городе было опасно. Второй город Украины, он был под контролем как СБУ, так и местных комитетов бдительности, спонсируемых олигархами. Потому мы шли по реке, подходя к городу сверху. Впереди был остров Безымянный, а далее Донецкий мост и центр города. Нас было всего двое, но у нас имелась довольно вместительная лодка с мощными моторами. В критической ситуации мы можем выполнить запасной план эвакуации, спасая прежде всего добытую информацию. Вывезем кого надо, или что надо, вниз или вверх по Днепру, а там по мере возможности нас заберет вертолет. Было прохладно. Я думал, что флисовая куртка летом это слишком, но оказалось в самый раз. Днепр, я шел по нему впервые в жизни. Поражал своим размахом и мощью. Мне казалось, что он даже больше Волги. Впереди уже горели огни. Днепропетровск не спал. Второй город Украины, теперь он тремал. И сомнительную славу столице АТО, Днепропетровская область, дала больше всего добровольцев убивать своих соотечественников. Здесь находились ключевые тыловые позиции АТО, основные госпитали и основные спонсоры кровавой войны с Востоком. Страшно подумать, что этот, почти на сто процентов русскоязычный город, не просто переметнулся на сторону врага, но и стал его главным оплотом. Но это так. «Пулемет не свети», — сказал я Крыму. Причалили мы рядом с зоной высадки, между Амурским и Центральными мостами. Здесь находилась лучшая во всем Днепропетровске огневая позиция для снайпера. Разрыв в набережных постройках громадно недостроенная вот уже 40 лет гостиница «Парус», которая в свое время проектировалась как крупнейшее здание Днепропетровска, его визитная карточка. Это чудовищных размеров, высота 110 метров, гостиничный комплекс. На момент его закладки должен был стать крупнейшим в мире. Его строительство шло с прямого указания Леонида Ильича Брежнева, уроженца этих мест. Здесь планировался комплекс управделами ЦК КПСС для проведения партийных съездов и конференций. Под этот проект намыли берег. Комплекс оснащался собственным бассейном, причалом, несколькими ресторанами, кинотеатром и выставочными залами. Технология, по которой строили здание тоже уникальна. Конструкция держится на сердечнике одной-единственной колонне проходящий через все здание сверху вниз. Эта колонна выполнена из танковой броневой стали диаметр 40 сантиметров. После смерти Леонида Ильича деньги на проект выделять перестали. Киев спихнул стройку на местный бюджет, но здания продолжали строить все 80 и к их концу наконец достроили. Оно было готово на 80%, уже подвели коммуникации, Оставались внутренняя отделка и мебель. Но УССР стала независимой Украиной. Строительство почти достроенной своеобразной гостиницы остановили. А за 90-е растащили все, что можно было растащить. Здание не законсервировали, как полагается. В результате весь внутренний каркас жесткости, сделанный из стали, проржавел. И конструкция стала опасной. В 2000-м здание по остаточной стоимости выкупила дочерняя фирма группы «Приват» Коломойского под комплексное обязательство достроить отель вместе со строительством нескольких новых жилых и деловых зданий на берегу Днепра, рядом с парусом. Рядом с парусом планировался первый в Днепропетровске небоскреб высотой вдвое выше паруса, но ничего из того, что планировалось, так и не было построено. А недостроенная разворованная махина паруса стала своего рода рекламной конструкцией. В 2014 на ней изобразили крупнейший в мире герб Украины в честь победившего Евромайдана. На мой взгляд, это было очень показательно. Крупнейший в мире герб Украины на фоне недостроенного, готового рухнуть здания. Лодку мы бросили. В критической ситуации она понадобится нам немедленно. И это важнее, чем риск обнаружения. Пусть стоит, тем более мы ее мазк накрыли. Огромное здание было огорожено забором. Вокруг рос бурьян. Масштаб стройки особенно чувствовался, когда стоишь рядом с нею. Настоящая пирамида. Я никогда не был в Египте, но представлял себе их именно так. Чисто! Чисто! сюда. Вот чистоты как раз-то и не было. Вонь страшная. Бомжатник. Неужели нельзя было достроить? Крюк удалось закинуть на третий этаж с первого раза. Крым оставил мне пулемет. Поднялся наверх. Я передал ему все вещи, какие у нас были, и поднялся сам. Внутри темно. Страшно. Страшно от того, что непонятно, где находишься. Кое-где в полу настоящие дыры. Лифтовые шахты не закрыты. И вонь. Застарелая, въедливая вонь. Перил нет. Лететь в случае чего далеко, но недолго. Вообще непонятно, из чего и как сделаны лестничные пролеты. Может, они вот-вот рухнут. В этом здании вся Украина. Снаружи махина, а внутри гроб которую вот-вот рухнет и развалится. И не просто рухнет, а угробит всех. Я знал, что есть сценарий неконтролируемого падения этой хлобуды в Днепр. После всего поднявшейся волной может снести стоящий 70 лет без ремонта, восстанавливавшийся после войны по ускоренным технологиям Днепрогресс. А поднявшаяся при крушении Днепрогресса волна снесет 6 блоков Запорожской АЭС. Радиоактивные отходы попадут в Черное море, затем в Средиземное. И вот это будет касаться уже не только Украины. Идем по одному. Крым, думаю, согласен. Поднимаемся вверх, этаж за этажом. Пулемет у него, у меня винтовка. Как только мы займем позицию, у нас под контролем будет большая часть набережной в центре города. С винтовкой у меня были определенные проблемы. Дело в том, что в России не производится, и никогда не производились классические тейкдаун, то есть винтовки, разбирающиеся на части. А для нелегальной работы нужна именно такая винтовка, которую можно переносить даже под одежды, разобранной на части. В итоге искали долго, затем покупали, и у меня почти не осталось времени на пристрелку. Это было ДРД Киваари 338 Лапуа Семи-Аутоматик Райфл под патрон 338 Лапуа Магнум. Винтовка была не классической тейкдаун, а единственной в мире, которую можно разобрать на части и положить в кейс. При этом она еще и полуавтоматическая. Калибр знаменитый. Именно с ним брали большинство рекордов по стрельбе на дальность в боевых условиях. С ним в Ираке большую часть времени работал знаменитый Крис Кайл. До 1500-2000 метров винтовка вполне пригодна. Проблема только в том, что этот полуавтомат со всей его спецификой мне плохо знаком. Таблицу поправок я выучил, а вот достаточного настрела у меня не было. Выпустил что-то около 200 патронов, но этого мало. Наверху темно. Свет только с улицы. Занимаем позицию на предпоследнем этаже. На последнем не стоит. На него всегда смотрят. Не стоит и на крыше. Будешь выделяться. Предпоследний самое оно. Обустраиваю позицию для себя. Стальной тросик, два дюбеля и строительный пистолет. Раз, два и готово. Можно повесить маскировочную сеть. Отдаю пистолет и дюбеля Крыму. Он перекроет лишние выходы. Сейчас тут как проходной двор. Для вязчей точности можно использовать штатив для камеры. Немного переделанный. Можно подручные материалы. Например, строительные козлы. Но их нет. Потому устанавливаю штатив. И тоже креплю его к полу дюбелями. Примерно как в фильме «Саботаж» с Марком Дакаскасом. После его просмотра когда-то давно я и решил стать снайпером. Штатив «Расходник». Я его потом брошу. Когда заканчиваю с винтовкой, появляется Крым. Показываю большой палец. Готов. Крым достает спутниковый телефон. Набирает номер. «Ястреб-1. Готов».